«Очень мило, с той стороны, Энтони, сказать это». У Шарлотты Скорос был низкий голос с очень легким иностранным акцентом, и в этот момент на ее усталом лице появилась натянутая улыбка, которая очень подходила к синим кругам под ее глазами. «Но я никогда не скучаю, честно, ты же это знаешь». «В такой компании?» Улыбка Скоуруса была такой же широкой, как и всегда. На собрании директоров предприятий Скоуруса на Западных островах, вместо встречи с твоими друзьями где-нибудь в районе Леванта, да возьмем хотя бы Лиана. он кивнул э, человеку, который находился рядом с ним. Высокий худой человек в очках, чьи жалкие волосы на самом деле были еще жиже, чем казалось на первый взгляд, и лицо которого выглядело небритым, что на самом деле не соответствовало действительности. Джон Доллиан был генеральным директором пароходства Скоуроса. Ну, как, Джон, как бы вы себя оценили в качестве заместителя молодого графа Хорля? Я имею в виду того, у которого. Стружки в голове и пятнадцать миллионов фунтов стерлингов в банке. Боюсь, что мне будет не по силам тягаться с ним, сэр Энтони. У она были такие же хорошие манеры, как у Скоураса, и он, видимо, не чувствовал некоторого своеобразия атмосфер совсем не по силам. У меня гораздо больше рассудка, гораздо меньше денег. И нет способностей поддерживать легкую и веселую беседу. Молодой Хорли действительно был душой каждой вечеринки, не так ли? Особенно если при этом не было меня, задумчиво добавил Сковорос. Потом он посмотрел в мою сторону. Вы его знаете, мистер Петерсон? Слышал о нем. Я в этих кругах не вращаюсь, сэр Энтони. «Манеры у меня были не хуже, чем у других». «Хм...» Скорос вопросительно посмотрел на обоих мужчин, которые сидели поблизости от меня. Один из них откликался на красивое старое англосаксонское имя «Герман Лаворский». Это был высокий, веселый мужчина с блестящими глазами, рассказчистым смехом и бесконечным запасом пикантных анекдотов. Как мне сказали, он был ревизор и финансово-экономический советник Скоурса. Но я еще ни разу в жизни не видел человека, который был бы меньше похож на финансово-экономического советника. Видимо, как раз по этой причине он и был отличным специалистом в этой области. Другой мой сосед был человеком средних лет, начинающий лысеть с замкнутым лицом и густыми свисающими усами, такими, какие были в свое время в моде на Диком Западе. Вдобавок ко всему, голова его очень напоминала по своей форме дыню. Это был лорд Чарнлей, который, несмотря на свой высокий титул, был вынужден работать маклером в Лондоне, чтобы поддерживать соответствующий уровень жизни. «Ну, — А что ты скажешь о наших добрых друзьях, сидящих здесь Шарлотта? Этот вопрос снова сопровождала широкая и дружелюбная улыбка. — Прости меня, но я тебя не понимаю. Шарлотта скоро посмотрела на своего супруга спокойно, но без тени улыбки. — Ну как же, как же? Ты отлично меня понимаешь. Я все еще говорю о том скучном обществе, которым вынуждена довольствоваться такая молодая и обаятельная женщина, как ты. Он взглянул на Ханслета. — Вот как вы считаете, мистер Ханслет? Ведь моя супруга действительно молода и обаятельна, не так ли? — Вы это сами знаете, сэр Энтони. Ханслет откинулся в своем кресле. — Да и что такое молодость? — На это трудно ответить. Он с улыбкой посмотрел на Шарлотту Скорос. — Во всяком случае, леди Скорос никогда не будет старой. А что касается обаяния, то этот вопрос вообще излишний. Для десяти миллионов европейских мужчин, и для меня самого, леди Скоурос была самая обаятная актриса своего времени. «Была, мистер Ханслет?» «Была?» Старина Скоурос подался в своем кресле вперед, его улыбка казалась теперь лишь тенью той, что была вначале. «А сейчас, мистер Ханслет...» У продюсеров «Леди Скорос» должно быть были самые плохие операторы. На смуглом пиратском лице Ханслита не дрогнул ни один мускул, а потом он с улыбкой посмотрел на Шарлотту Скорос. Вы уж простите меня за такую сентенцию. Если бы в этот момент у меня в руке был меч и право его использовать... Я бы сразу наградил Ханслета дворянским титулом. Правда, лишь после того, как расправился бы со скоуросом Времена рыцарства еще не прошли, — улыбнулся скоурос Я заметил, что макалум и Бискарт, бородатый банкир, забеспокоились. Это было чертовски неприятно. А скоурос продолжал... Этим я только хотел сказать, мои дорогие, что Чарнолей и Лаворский — плохая замена такому блестящему молодому обществу, как Уэлсблет. Молодой американский нефтепромышленник или Доминика, испанский граф с тягой к любительской астрономии. Я имею в виду того человека, который обычно сопровождал... — Тебя на заднюю палубу, чтобы показать звезды над Эгейским морем. Он снова посмотрел на Чарнулея и Лаворского. — Мне очень жаль, господа, но для этого вы явно не приспособлены. — Не знаю, должен ли я обижаться, — безмятежно сказал Лаворский. — Зато у Чарнулея и меня есть свои плюсы. Кроме того, я уже давно не видел молодого Доминика. Он мог бы быть отличным собеседником, наш друг Лаворский. Его словно специально тренировали произносить свои реплики как раз в нужный момент. — И вам долго еще не придется его увидеть? — хмуро ответил скорос Во всяком случае, на моей яхте и в моих домах а также поблизости от всего, что принадлежит мне. Я уверил его, что если он еще раз появится здесь, то мне очень захочется увидеть цвет его костильской крови. Он внезапно рассмеялся. Я должен перед вами извиниться, что вообще употребил в разговоре имя такой бездари. «Мистер Ханслетт, мистер Петерсон, ваши стаканы пусты!» — Вы весьма любезны, сэр Энтони. Мы очень мило побеседовали. Неуклюжий, глупый старый Калвард был слишком ограниченным человеком, чтобы заметить, что происходило. Но сейчас нам лучше отправиться к себе. Сегодня море довольно неспокойное, и Ханслет, и я хотели бы отвезти Феркрест на ночь под защиту острова Гарве.